Глава 61. Следующий день прошёл с привкусом эйфории. Мы с Матвеем проводили вместе каждую свободную минуту, а когда он был не рядом, думала о нём. На лекциях и на работе. Вечером он встретил, и мы снова поехали к нему. На этот раз не успела я переступить порог квартиры, как оказалось в его объятиях. А ужинали мы уже после. Потом стали пить чай, расслабленно развалившись на диване в гостиной. «Матвей, мне хочется что-то сделать для тебя». произнесла и потерлась щекой о его плечо. Например, тоже купить какой-нибудь подарок. Но я не знаю, что бы это могло быть. У меня все есть. Не забивай голову. Тогда сделай для тебя что-то приятное. Ты уже делаешь. Своим присутствием и тем, как реагируешь на меня. Всем, что происходит между нами. Иногда мне хочется запереть тебя в квартире и не выпускать. Такого никогда раньше не было. Со мной тоже, Матвей. А как у тебя дома? Что отец? На этой неделе лучше постепенно возвращается к работе. Ну здорово, очень рада. Нужно будет как-нибудь вас познакомить. Ладно. А ещё я снова предлагаю тебе перейти работать в мой клуб. Если будешь видеть меня слишком часто, то быстро тебе надоем. И хочу, чтобы ты переехала жить ко мне. Сюда? К тебе? Да. Я положила чашку на прикроватный столик и села ровнее. Даже не знаю, это я даже не думала на эту тему. Подумай. Мы могли бы вместе ездить на лекции. А вечерами возвращаться сюда. Можешь выбрать комнату и перевести в квартиру все свои вещи, или мы купим тебе новые. Прямо как в сказке. Ты уже знаешь меня, я не люблю довольствоваться малым. Если что-то решил, не успокоюсь. Но я понимаю, что тебе нужна определённая свобода, поэтому не настаиваю. Спасибо. У меня также бывают периоды, когда хочется побыть одному, но я думаю, мы как-нибудь решим, найдём компромиссы. Мои тренировки в спортзале, работа в клубе. Опять же, твоя работа. Пока что не могу сказать, что вижу тебя слишком часто. Это очень заманчивое предложение, и я согласна. Возможно, со следующей недели? Мне нужно привыкнуть к этой мысли. Конечно, и да, нужно возобновить занятия с тобой. Это обязательно и не обсуждается. Хочу, чтобы умела защитить себя в случае чего. Хорошо. Идея переселиться к Матвею всё крепло в моей голове. С каждым днём, особенно в те моменты, когда я оставалась дома и мне приходилось засыпать без него, Матвей, его присутствие, голос, руки стали для меня словно наркотиком, самым сильным, к которому быстро привыкаешь и невозможно соскочить. А ещё он меня тренировал. Так что в его клубе я стала появляться чуть ли не чаще, чем в своём. Он оказался требовательным учителем, хотя это я понимала ещё по прошлому разу, и заставлял действительно выкладываться по полной, а не затеял всё это ради флирта. Был собранным и серьёзным, заставляя действительно работать. Сегодня он завёз домой после такой вот изматывающей тренировки. Мы плотно поужинали в компании мамы, а потом зашли на несколько минут в мою комнату. Сначала просто болтали, пока Матвей не обнял со спины и не начал целовать. Моё тело тут же откликнулось, и мы очень быстро поняли, что поцелуев нам катастрофически мало. Я быстро покидала в рюкзак всё необходимое на завтра, мы попрощались с мамой и чуть ли не бегом припустили к машине. Достигли его квартиры в рекордный срок и только ступили за порог, как вновь прижались друг к другу. Твоя мама отлично готовит, Полин, и я кайфую от всего, что связано с тобой, от одного присутствия, но этого всегда мало. Я кивнула. Возможно, идея с переездом не такая искраполительная. Мне тоже мало. Люблю тебя, Матвей. Я позабыла обо всём на свете, была готова любить весь мир, поэтому когда мне пришло сообщение с незнакомого номера, даже не насторожилась. Сегодня я ночевала у себя. Уже почти заснула, когда звук смартфона оповестил о новом входящем. Решила проигнорировать, но вдруг Матвей. Но это оказалось фото. С него на меня и правда смотрел Матвей в обнимку с какой-то брюнеткой. Дата позавчера. Я как раз тоже начала о себе. Вернулась к фото и принялась рассматривать подробности. Стоят боком к фотографу и обнимаются. Она красивая, стройная, фактурная и так жмётся к нему, а он обнимает и улыбается на камеру. Не просто дружески обнимает, а прижимает крепко. Здесь не просто намек на близкие отношения. Ясно видно, что они именно близкие. Сон тут же пропал, и я резко села на кровати. Что это такое? И что теперь делать мне? Вести себя, как ни в чем не бывало? Или устроить завтра допрос? Но я не умею этого делать и не хочу. Вот прям совсем. Что бы ни происходило, но закатывать истерики и сыпать вопросами типа «где ты был?» точно не мое. Недолго думая, переслала фото Матвею. Раньше часа ночи он не ложится, а сейчас только 12. Откуда это у тебя? Тут же получил ответ. Прислали только что с незнакомого номера. Полин, этой фотке года 2, не меньше. Снова открыла сообщение и вссмотрелась в лицо Матвея ещё раз. А ведь и правда. Как я сразу не заметила, у него в ухе небольшая серьга. Трагу с пирсингом на фото её нет, да и причёска, это точно было сделано не вчера, не позавчера и даже не на этой неделе. А я просто глупая. Зазвонил телефон. Матвей. Да. Полин на фото девушка, с которой я встречался очень давно. Уже и сам не помню когда. Хорошо. Скинь номер, с которого пришло сообщение. Про объём от кого пришло? Я сделала, как он просил. Хочешь, приеду к тебе сейчас? Нет, Матвей, уже ночь. «Не хочу, чтобы ты ехал по темноте, и я ложусь спать». «Ладно, тогда увидимся завтра». «Конечно». Я закрыла глаза и постепенно погрузилась в сон. Как хорошо, что я ему написала, и все разъяснилось. Первое, что произошло утром, — это пришло новое сообщение, номер опять неизвестный, но не вчерашний, очередное фото. На этот раз Матвей сидит где-то в клубе, а на его коленях устроилась привлекательная блондинка, чем-то похожая на Злату, но не она. Тут же сбросила сообщение, вылезла из постели и принялась собираться в универ. По дороге мне пришло ещё два подобных фото, и на каждой из них Матвей был с новой девушкой. И того 4. Кто это всё шлёт? Зачем? Не хочу ничего знать. Старалась изо всех сил удержать приподнятое настроение, пока шла до ворот, проводила аутотренинг. С Соней мы теперь не встречались на остановке, потому что всё чаще я приезжала с Матвеем, а сама она точно так же приезжала в универ вместе с Никитой. Отвлечь от невесёлых мыслей некому. Полин. Матвей уже ждал на стоянке. Он всегда так делал, когда мы добирались с ней вместе. Подошёл, приобнял и поцеловал в щёку. Привет, Матвей. Всё в порядке? Я неуверенно кивнула, Матвей нахмурился. Полин только не говори, что то фото может как-то повлиять на наши отношения. Повела плечом. Не только то, Матвей. Мне ещё прислали. Он напрягся. Дай мне свой телефон. Разблокировала и молча протянула ему смартфон. Вот. Матвей просмотрел сообщение, не знал, что кто-то собрал такое досье на меня. В любом случае всё это в прошлом. Да, конечно, кивнула, но я всё равно расстроилась. Ревнуешь? Снова кивнула Полин. Иди сюда. Он прижал к себе, прислонилась щекой к его груди, вдохнула такой притягательный запах. Руки Матвея принялись поглаживать спину. Полин, пожалуйста, не обращай внимания на это всё. Не порть то, что есть сейчас между нами. Прошлое есть прошлое. Да, я понимаю, но от чего-то слёзы предательски выступили на глазах. В голове кружилась мысль одна хуже другой. Их, этих девушек, ведь было много у тебя, Матвей, и каждой нравилось в тот момент, когда ты с ней встречался. Меня ты тоже бросишь, это лишь вопрос времени, тоже бросишь. Не знаю, кто шлёт тебе всё это, но я разберусь, обещаю. В этот момент в голове вспыхнула вспышка озарения. Возможно, это Злата шлёт. Она уже подходила ко мне и угрожала, что отправит тебе фото с того вечера, когда вы приехали и спасли нас с Соней, думая, она хочет нас поссорить. Ну вот. Ты же не хочешь, чтобы ей это удалось? Отрицательно замотала головой. Нет. Не хочу с тобой ругаться и думать о плохом. Умная девочка. Он поцеловал висок, прошёлся по скуле, потом зарылся носом в волосы. Всё решим. Хорошо. В университетский холл мы вошли, улыбаясь и держась за руки. Злата с подругами стояла у автоматов с напитками, и когда мы проходили, смотрела так, будто не верит своим глазам. Я окончательно уверилась в правдивости своего предположения это точно она. Ненормальная. Зачем-то фоткала Матвея со всеми этими девушками, будто коллекцию собирала. Мы прошли мимо. Матвей махнул лишь мимолётным взглядом по компании и тут же отвернулся. Интересно, как и когда он будет с ней разбираться. Одно ясно это произойдёт не в моём присутствии. Матвей довёл до аудитории и тут же исчез. Пошёл разговаривать с ней или всё же на пару? Я всё думала и думала об этом и никак не могла сосредоточиться на лекции. По крайней мере, сообщения приходить перестали, но произошло кое-что другое. Лекции закончились. Я успела приехать домой, пообедать и выйти из дома. Уже подходила к остановке, чтобы сесть на автобус, который довезёт до работы, как вдруг рядом со мной затормозил огромный джип. Я в этот момент думала о Матвее и предстоящем свидании с ним и практически не обратила внимания на появление машины, а зафиксировала чисто автоматически. Но тут рядом со мной оказалось два парня, схватили под локти и потянули к открытой задней дверце. Эй, отпустите! Но не успела оглянуться, как оказалась в машине. Дверцы хлопнули и джип сорвался с места. Эти двое по бокам, третий за рулём. Привет, Полина, хмыкнул тот, что за рулём, не оборачиваясь, но я и так узнала. Дэн. Подсознательно я ожидала от него гадостей, только почему-то казалось, он будет мстить за своё избиение Матвею, а не мне.